Глава 14 Сон во сне. Паралич. Я без способности шевелиться сижу на камне, на котором засыпал, гляжу в ночь в темный мрачный тоннель, по разные стороны которого в небо смотрят обожженные, искореженные скверные деревья. Тьма сгущается. Из сужающегося в моих глазах тоннеля доносится топот копыт, лошадиное ржание и ляск металла. Четыре всадника в черных капюшонах на черных лошадях с длинными черными мечами показываются из тоннеля. Мне не видны их лица, но понятны их желания. С воинственным криком они несутся на меня, а сзади, за их спинами, открыв глаза, показался он. «Дракон» или же «Змей Ураборос». Сталь меча промелькнула у моих глаз, голова отделилась от тела, после чего внезапно взмыла в воздух. Ее схватила когтистая лапа евалицы, той самой, призванной из мира мертвых в мир живых. Она держала мою отрубленную голову и смеялась, собираясь когтями своими, «Выколоть мои глаза». В теле что-то кольнуло. В холодном поту открыл глаза, Тут же прикусил губу. Разминая плечи, проверяя послушность тела, Скинул с себя плащ. Не сон. Дыхание сбилось. Опираясь спиной на дерево, Сунул руку за с головы капюшон. Из-за пазухи достал Обломавшуюся хвойную веточку, Так вовремя разбудившую меня Своим падением. Сердце колотится, как бешеное. Вижу тлеющие угли, дремлющую в самой близи у них, свернувшуюся калачиком Алисию. Обняв ту, дремала деструкция. Эрлины не видно. Тайгрис слева, акая. Дурной сон, капитан. Ее голос донесся с той стороны дерева, к которому я прижимался спиной. Чувствую приближение тьмы. По-киношному круто отвечаю, а после накидываю капюшон на голову. — То ли еще будет, — говорит убийца. Дикий север наполнен неизвестной тьмой, а мы только пересекли его границу. Я говорю не о севере. Завернувшись, под молчаливые раздумье Кунаичи до самого подъема провалялся в бесполезных попытках уснуть. Вкусно позавтракав, размявшись в спарринге с Алисией, из коего вышел с довольной, победоносной улыбкой, опять отправляемся в дорогу. Первой шла Эрлина. Замыкала, подчищающая за нами следы, Кая. Кунаичи отлично могла заметать лошадиные следы при помощи собственных тайных техник, что делало ее идеальным дополнением прокладывавшей маршрут эльфийки. В голову мою закрадывалась мысль. Почему было не пойти другими путями, следуя тем же построениям? Благо, держалась мысль в голове недолго. Ведь существовало и понимание того, что на любой другой дороге количество потенциальных свидетелей в разы выше. Там и сельский охотник может проходить, и патрульный отряд, и мелкая группа авантюристов и сбившиеся с намеченного пути шайки бандитов. Другое дело север. Много леса, горы, болото, огромные просторы, принадлежащие уставшим защищать их лордам. Ну и из-за вечных налетов тварей минимум деревень, что также ютятся и теснятся к замкам своих господ. Отдалившись вглубь северных земель, Со слов той же Эрлины мы могли бродить неделями, не опасаясь с кем-либо из людей столкнуться. Лес густой, опасный. Мы заходили в него так глубоко, как не ходят охотники за пушниной. А другим, тем же собирателям, и не нужно сюда идти. Крестьяне там, где поля. Лорды там, где крестьяне. А авантюристы в своих заданиях бродят и защищают первых и вторых укромки прочесывая и истребляя самую наглую, расплодившуюся лесную тварь. На севере полным ходом шла вырубка. Люди отвоевывали землю у леса, медленно и верно очищали ту под пахоту, потому далеко и не лезли, ибо некогда, да и незачем. Первыми нашими врагами в лесу стали вязальщики, арахны. Они же паукиптицы еды, размером с небольшую собаку. Эти твари питались как шишками, всякой растительностью, так и мясом птиц, кроликов, белок, коих привлекали своим пометом. Пауки, переваривая те же семена шишек, пускали специфический аромат, привлекавший мелкую дичь, так и охотились. Около сотни особей облепили лесную проплешину, оградив ту сигнальными, едва заметными человеческому взгляду нитями. Эрлина распознала ловушку, и, когда мы стали обходить препятствия по кругу, слишком высокая ростом тайгрис, пышной шевелюрой своей, зацепила тонкую нить, о которой ту не предупредила низенькая эльфийка. Когда все зашуршало, зашевелилось, поползло в нашу сторону, мы с Алисией малость пересрали. Слава богу, с нами была Ирма. Несколько ветровых лезвий расхуярили плетенные вдоль стволов сети, скинули и порубили с ними сразу с десяток тварей, отчего существа, обладавшие интеллектом, тотчас испуганно поползли обратно, подальше от нас. Самосохранение. Предильщики обладали этим навыком, имели королеву-мать, которую должны были защищать, а та не спешила отправлять их в самоубийственную атаку. Я видел этого огромного паука. Она висела на поваленном дереве, здоровенная, коричневого цвета, с множеством лап и телом размером с человека. Множественные красные глаза этой паучихи, весь ее вывод, внимательно следил за тем, как мы обходим их владения. Жуткая хуйня. Надеюсь, она не придет мстить ночью за своих детей. Крепко привязав перед ночевкой обеспокоенных лошадей, Тайгрис с и Эрлиной долгое время складывали воедино общие познания севера. Эльфийка жила много и долго, но так далеко, как мы собирались, еще ни разу не заходила. То же касалось привыкшей к востоку Тайгрис с Кайей. Каждая что-то дознала, слышала, а вот что к чему и как, уверен не был никто. По очень общей и неточной карте региона бабы знали, что скоро должны начаться болота. Пройти через них равносильно отсеять отряд разведчиков из числа двух-трех человек. Ведь на тех болотах обитали разумные твари ⁇ человека лягушки. По описанию рассказывавшей деструкции, это почти те же гоблины, но только с физикой и телами полулюдей ⁇ полулигух. Некоторые индивиды, как и шаманы продвинутых гоблинов, владели магией, а так как далеко на север мало кто заходит и чистит их логово, встречаться подобные особи будут в разы чаще, чем в центральных регионах королевства. За топями лежал самый старый и самый странный надел, последний виток цивилизации, обойдя который вдоль русла забытого дома, реки, на которой находилась лесная крепость, мы выходили в земли, полностью лишенные цивилизации и посторонних глаз. Иными словами, вырывались на свободу, где до самого западного хребта никто не станет нас искать. «Подождите, но если мы уйдем так далеко на север, то... Как же города? Как же пополнение припасов?» Когда до то и дошло, заныла деструкция. «Никак!» Ехидно скалясь, ответила Эрлина. Это самый опасный и безопасный способ добраться до разрозненного запада. Но как же припасы? Зелье, теплая вода, вкусная еда. У Уолши, осознавшись, что ее наебали, задрожала нижняя губа. Как же это все? Я не согласна. Надо идти ближе к городам. Голосуем. Я за то, чтобы идти ближе к городам. Никто, включая Алисию, руку не поднял. Бабы глядели на меня, будто ждали команды. Рискованно, сука, очень рискованно. А что Ирма думает? Деструкция, будь любезна, дай ей сказать. Прошу я, и Волша, приопустив повязку с левого глаза, голосом ехидным, сродней тем, коим говорила Эрлина, заявляет. — Не слушайте вы этот позор общего тела. Ебашим на север и точка повязка возвращается на лицо, Деструкция скуляще протянула. «Ну, блин!» На следующий день без происшествия опять не обошлось. В этот раз медведь, да не простой, а со шрамами и отметинами по всей своей трехметровой туше. Он был огромен, свиреп, с толстой шкурой, в которую эльфийка не стала пускать дорогие стрелы. Поначалу, собираясь обойти... Настроенные кого-нибудь заебашить бабы, внезапно предложили вместо тренировки охоту, отработку построения при сражении с сильным врагом. Так и поступили. Я с Алисией закрываем Ирму, пока та кастует заклинание. Впереди с тяжелым мечом и большим щитом тайгрис. С флангов, обходя и заходя в спину, эльфийка с кунаичи. Начала бой Тайгрис, испустив звериную ауру, провоцируя тварь на атаку. Она выманила его на нас, отступила и навела на медведя под атаку воздушных лезвий Ирмы. Волше удалось выбить твари левый глаз, подрезать заднюю лапу. После чего, атакуя с флангов, в ближний бой кидаются Кая с Эрлиной. Били по связкам, подрубили ноги, потом целясь в голову, которую медведь прикрывал лапами. Они порезали сухожилия у локтевых суставов, полностью обездвижив, уронили тварь на землю. Закончила представление Тайгрис одним сильным ударом в области шейных позвонков. Она отделила голову от тела. На гнилой шестерке ни царапины. Тварь, что тянула на угрозу ранга С, повержена меньше, чем за пять минут. Поковырявшись внутри туши, эльфийка вытащила медвежье сердце, вырезала из него камень маны, в то время как тигрица вырывала клыки, когти, а Кая вырезала уцелевший глаз. Шкура этого медведя высоко ценилась за прочность. При сдаче в гильдию можно было заработать, но времени на то, чтобы сдирать ее, уйдет слишком много. Да и тягать ее повсюду на тех же перегруженных нашими жопами лошадях — дурное дело. Хотя кусочек с мишки Тайгрис все же оторвала. Самый прочный, тот, что был у медведя на груди, как доспех. Потом, ближе к вечеру, был еще один интересный вид местной фауны. То ли мелкие собаки, то ли лисы с двумя рогами на черепушке доедали какую-то падаль у болотца. Стая из шести особей разлетелась в стороны, как кегли после страйка, когда Ирлина пустила в них стрелу, усиленную магией ветра Ирмы. Ей-богу, как из базуки херакнула. Из минусов только то, что, когда мы подошли, стрела полностью пришла в негодность. Древко обломилось, а наконечник смялся в лепешку. — Тебе надо подработать над сохранением, чтобы стрелы не ломались, — предъявила волша эльфийка. «Охуела — Охуела! — фыркнула в ответ Ирма. На земле, среди разлетевшихся лиса собак, рогатых голов и конечностей, валялась та самая человека-жаба. Ростом где-то с метр тридцать, жабьей головой, когда-то надутым подбородком, что сейчас был разорван зубами, большим потрепанным светлым пузом с широкими ребрами и ногами с коленями, вывернутыми в обратную сторону. Жабка имела два основных цвета. Зеленый, прочная кожа на лице, руках, ногах, спине и светло-серый, в области, где у человека подбородок, шея и живот. В этих местах его собаки и вспороли. Кстати, забавно, рядом с трупом я нашел щит, сплетенный из веток лозы, и копье в виде длинной палки с острым каменным наконечником, перемотанным чем-то напоминавшим веревку. Высока вероятность, что жабы сами изготовили эти инструменты, что могло говорить о наличии какой-никакой цивилизации, ремесла и производства. А это наталкивало на мысль о том, как в такой глуши, вдали от человечества, мог выживать дальний военный форт. Неужто местный лорд за спиной церкви крутил дела с человекоподобными чудовищами? Это могло стать проблемой. Более того, причиной, по которой черные паладины пойдут, именно сюда. Я высказал все свои опасения отряду. Никто не принял их во внимание. Эта крепость существует уже три сотни лет, и три сотни лет ей правит одна семья. церкви нет дела до этих убогих мест. Единодушно отбрили бабы, в то время как я с жопой чуял, что нам следует ждать беды. И беда пришла, причем в разы быстрее, и совсем не с той стороны. Эти жабы, толпа из более чем 15 особей, встретили эльфийку в двух километрах от места прошлых событий. Их острое зрение лишь немногим уступало зрению Эрлины. Как группа солдат, как отряд, они заняли боевое построение, прикрылись щитами и закрыли для нас ближайший, безопасный для обхода болота, путь. Если эти твари реально настолько умны, то, возможно, уже послали за подкреплением, и хуй знает, сколько их тут водится. Сука, они слишком умные, знают, куда нам надо, не атакуют и ждут. Вдобавок, деструкция изнутри Ирмы сообщила о колдуне в этой пятнашке. Мы минут пять стояли, пытаясь понять, чего ждать дальше. Покуда вперед не пропрыгала самая старая седобородая жаба. «Люди!» — по слогам, по-человечески обратилась она. «За что вы убили нашего брата?» Прокваков посохом указала на плетеный щиты и копье, висевшее на лошади Тайгрис. «Идиотка! Нахуй ты этот мусор потащила!» Шикнула на ту Эрлина. Когда я их брала, ты молчала, блять, рычала в ответ тигрица. Ебаные дуры. Выхожу вперед, попутно скидывая на землю свой щит и меч. Жабы и вправду разумные. Надо все объяснить. Прошу прощения, уважаемые. Если позволите себе поверить моим словам и проверить, то позади нас в двух километрах. Мы наткнулись на убитого, разорванного животными, павшего воина. Его горло было в вспорото, как и брюхо, зубами и когтями. Мы отомстили. Наш маг поразил свору, разбросав их остатки по всей опушке. Мы не убивали вашего брата и готовы отдать его оружие вам. Жаба поглядела на своих товарищей, стоявших в построении, похожем на стену плетеных щитов. Потом неспешно пропрыгала ко мне, поклонившись так, как это делают люди. Воткнула посох в землю, протянула руку. Подняв свою кисть, жестом приказываю бабам принести копье и щит. Потом, также преклонив голову с почтением, отдаю оружие. Если и вправду местным удается как-то коммуницировать с жабами, это наш отличный шанс безопасно по проторенным дорогам пройти до самого запада. «Я верю тебе!» С печалью принимая щиты и копье, квакает джаба Верю человеку с душой зверя. Затем звучит громкий жабий квак, и те, что позади, опускают оружие, также с печалью квакая. Кто-то под нашим контролем вдоль болота попрыгал на место событий, кто-то остался стоять. — Куда идете? — На запад, — ответил я. — В другой стороне другой указал посохом направление старый жаб а нам в этом надо отвечаю я и достаю с пояса зелье исцеления мешочек с едой разрешите нам пройти по вашей земле и возьмите в дар в плату за сотрудничество бабы смотрят на меня как на умалишенного а старая жаба кивает издавая картавые звуки исходящие из самого пуза умный «Очень умный!» Жаба берет мои дары, громко вакнув подзывает кого-то из своих. Вперед выходят трое. В бородавках, с зелеными глазами и черными зрачками. У одного прощай мешок с камнями, подвязанный к поясу, что был прикреплен выше большого пуза в области груди. У двух других копья и щиты. «Дочь и сыны!» «Еще головастики, но пусть знают!» «Головастики?» — послышалось удивленная от эльфийки. «Тут должен был быть подъеб, ведь эти пузачи были ростом с метр тридцать и весили, ну, за семьдесят так точно!» Цыкнув злостно на нее, с благодарностью поклонился жабе. «Спасибо. Мы не забудем вашей доброты. Если ваши дети проведут нас до хребта...» Мы готовы оказать посильную помощь племени и вашему народу. Повторю, посильную. Благородно. Пальцами с перепонками, пройдясь по седой бороде, говорит жаба. Беги, человек, беги с миром. Беги? Хм, вполне возможно, этому существу хватало ума догадаться, что в здравом уме в эти дебри просто так никто не пойдет. Либо же мы не первые беглецы в этих землях. В любом случае, я готов довериться этой жабе, ведь помню, даже гоблины в этом мире кое-что допонимают и могут быть благодарными. Пройдя сквозь пристально следивший за нами отряд, вижу, как часть жаб спускается в болото, как кто-то погружается в него до одних торчащих из трясины глаз. Как другие, пропрыгивая рядом, расходятся, будто стражи, защищающие не просто свою землю, а стратегически важную переправу. Это мы, конечно, удачно на них набрели. Пс! Эй, антилох! Вечно идя впереди и уступив место прыгающим жабам, равняется с нами Эрлина. Как думаешь, а кто из них баба? Ну так, чисто интересно. Я об их виде слышала но чтобы они еще и говорили, и разумом таким владели. Вдруг ты и понравишься, и они захотят от тебя... — Ванадис! — От одной мысли о том, что кого-то из этих уродливых, пузатых тварей придется драть? — Меня чуть не стошнило. — Будь любезна, просто помолчи и смотри вперед. Эрлина оскалилась, вот явно хотела сказать какую-то гадость. Но, пожалев меня, выбрала новую цель. А может, и не ты? А что, если старой жабе приглянулась наша целительница? Алисия, мне кажется, жабы положили на тебя глаз. Что, если они потребуют выдать тебя в жены? Глаза доверчивой дурочки испуганно расширились. Быстро задышав, руками обхватив ротик, та со слезами поглядела на меня, тихо прошептав. — Капитан! Только не с жабой.